Дорога в штаб на совещание Днем от командира прибежал посыльный с запиской. То, что сообщение от него поступило не по рации, говорило о важности и секретности этой информации. Командир ждал меня вечером в штабе, чтобы скоординировать предстоящую операцию с новым командиром артиллерии Горбунком. Ничего себе! «Горбунок теперь у нас отвечает за всю арту, а не только за тяжей». Круто. И если меня зовут на совещание с его участием, то, как говорил боец Папандопула из фильма «Свадьба в Малиновке», «чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера». Я написал ответ и нагрузил посыльного трофеями, чтобы он не шел назад порыжняком. В течение дня, который прошел без особых эксцессов, не считая рутинных дел по командованию группами, доставки БК и питания на позиции, выноса раненых и подтягивания на их место бойцов с тыловых позиций, я находился в приподнятом настроении, связанном с утренним приглашением командира. Люди редко испытывают одну эмоцию или одно чувство. Чаще всего чувства меняются быстро и зависят от ежесекундной оценки нами происходящих событий. Большинство людей, к сожалению, не понимают, как далеко шагнуло изучение мозга и психики человека в современном мире и по-прежнему объясняют происходящее мистическими совпадениями, нумерологией, магией и влиянием на себя звезд, магнитных бурь и прочих внешних сил. Но в большинстве своем наши переживания зависят от наших убеждений, которые выражают себя в виде оценочных мыслей в той или иной ситуации. Как говорил Монтень, люди страдают не от того, что с ними происходит, а от того, как они интерпретируют происходящее. Об этом же говорили Аристотель, Эпиктет, Толстой, Вольтер, Марк Аврелий, ну и многие-многие другие. Мои смешанные противоречивые чувства тревоги и возбуждения в течение дня были связаны с тем, что я одновременно и хотел, чтобы началась какая-то движуха, и боялся этого. Дождавшись вечера, я заранее вышел в сторону штаба, чтобы успеть зайти к медикам. Быстро добравшись до дяди Васи, я сделал перевязку и присел попить чайку с Басом. Он, как и я, никогда не спал до тех пор, пока его последняя группа не вернется с задания. «Как жизнь, товарищ командир?» – спросил я и ткнул кулаком его в плечо. «Да лучше, конечно, чем первый день, когда мы сюда пришли. Помнишь, какой холод был?» Я мгновенно вспомнил трясущегося и завернутого в полиэтиленовый мешок Абакана и кивнул. Мы, когда пришли в этот подвал, на ангар, он обвел взглядом помещение подвала. У нас же ничего не было. Даже мешков спальных не было. Мы все в осенней форме. Курточки там вот эти на нас, ни белья теплого, ничего. Я всю ночь тогда проходил пешком, потому что от холода заснуть не мог. Макс, бедолага, где-то нашел кресло, залез в него с ногами, калачом свернулся и броником накрывался. Бас улыбнулся. Ну, я понимал, реально нет смысла спать ложиться, потому что две минуты, и ты подрываешься от холода. А сейчас мы тут типа вообще в шоколаде, тепло, кофе пьем, комплимент от украинцев курим. Я с удовольствием затянулся сигаретой. Я злой был от этого и еще от того, что тут наблюдал. Глаза Баса прищурились и стали злее. Смотрю, деятель тут один побежал антигену кровать строить, и себе рядом, но ну, чуть пониже, то есть дал понять. Психологический такой ход. Ты командир, а я рядышком. Тоже командир. Ну так, чуть поменьше. Сейчас медиков охраняют Зайцева. Не знаю, что он там охраняет, блин. У них там даже есть время качаться, они там себе какую-то штангу соорудили. Хочешь ты качаться? Ну так носи быка на передок оттуда трехсотых и накачаешься. Да, включил я свое профессиональное, психологическое, активное слушание. Я понимал, что Басу, как и мне, нужен кто-то, кому он может выговаривать то, что накопилось. Каждый из нас нуждался в человеке, который может просто выслушать и понять. Не давать советов, не останавливать и не переубеждать, что тут все хорошо. Просто выслушать и поддержать, соглашаясь, что часть людей тут действительно гандонны. Потом еще, когда вы носили двухсотых, когда трехсотых носили там. Вот эта лесополка, ну ты представляешь, что там с ней. Там постоянный обстрел. Ландшафт каждые три минуты меняется. Деревья там эти валяются в темноте полнейшей. У нас ни одного прибора ночного видения не было. Все на ощупь. Макс говорит, да нахер это надо, пошли на дорогу. Короче, на дорогу вышли, поперли этих самых раненых. Потому что таскать их ночью там по этой посадке, ну одного в два часа максимум. Пока его вынесешь, так остальные вытекут. Половина попрятались. Страшно им, блин. Всем страшно. Так что? Пришлось, короче, применить приемы. Сейчас-то как? Да получше, я тут подобрал команду, хорошие ребята, особенно прапор. Он прапорщиком был раньше, лезет везде и не ссыт. Назначил его вместо Макса, птица послал доставать двухсотых. Зачем их доставать во время обстрелов? Говорю ему, положим людей, а он мне, едите. Вот Макс пошел, он же был у меня старшим этих групп. Ему вот ногу миной повредило, три кости перебило в стопе. Зачем было идти? Пока Бас делился со мной своими переживаниями по поводу прошлого, пришел Пегас, у которого здесь находилась точка вылета и зарядки батареи беспилотника. «Здорово, констебль. Мне командир сказал с тобой вместе в штаб идти. Я тут снял, что нужно, что нам на завтра пригодится». «Привет, конь с крыльями». Я с теплой улыбкой протянул руку Пегасу. Он был щуплым и невысоким пареньком из Краснодарского края. Ну пошли, раз ты свои дела закончил. Я посмотрел на Баса. Завтра, наверное, пойдем вперед. У нас как с быка, нужно затариться побольше. И еще, нам бы моих любимых мин с растяжками побольше. Можешь у РВшников намутить? Я еще в штабе у Сереги Пустырника. Попробую пробить что-то. Не знаю, спрошу, про БК не беспокойся, кое-что имеется. Я был на 300% уверен, что имелось у него немало. фотографию бойца Гастата Пегаса под номером 6 можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Ходить с Пегасом было, с одной стороны, интересно, потому что он не затыкался всю дорогу. С другой стороны, такой способ общения не является взаимным. Есть такие люди, которые, как радио, транслируют в эфир всё, что в данный момент происходит в их голове. Такой способ переработки информации и рефлексии характерен для людей тревожных, которые забалтывают своё беспокойство разговорами, или людей, которые таким образом, слушая самих себя, анализируют происходящее. Это выглядит как общение и коммуникация, но на самом деле от коммуникации в этом мало. Связь идет в одну сторону и отклика не требует. Видимо, и Пегасу хотелось, чтобы его просто слушали. Я в очередной раз попадал в ситуацию, когда окружающие начинали меня воспринимать как человека, который умеет слушать и начинали непроизвольно использовать мое умение в своих целях. Имидж психолога и наработанные профессиональные навыки делали свое дело, хотел я этого или нет. Я любил слушать и систематизировать полученные факты. «Что говоришь?» – переспросил меня Пегас, потому что не расслышал мой вопрос, занятый своими мыслями, которые он вслух выдавал в эфир. Как попал Вагнер, он тут же переключился на ответ, в секунду забыв о том, что рассказывал ранее. «Моя история такова. Я в 18 лет ушел в армию. Ну, до этого еще учился в техникуме, отслужил срочку и вернулся. А у меня был, так скажем, очень хороший товарищ, который занимался сбытом наркоты. Как-то раз я поехал с ним. Пегас замолчал, видимо, подбирая слова, чтобы охарактеризовать своего приятеля и ситуацию. И тем самым он меня подставил, и я попал в тюрьму. А он нет. Сам он остался на свободе. Пробыл я в тюрьме 6 лет. Дали мне 10 и миллион штрафа еще запросили. А когда началось СВО, я решил, что если приеду, то по-любому пойду. Потому что у меня есть сложившийся психологический портрет с детства. И дядя воевал, и семья вся военная. Поэтому я не сомневался, что пойду. И как только они приехали, я сразу пошел воевать. Спокойным и монотонным голосом рассказывал Пегас. Это уже была не первая история, в которой простые ребята не сомневались, что хотят воевать. Они были гражданами своей страны и для них совсем не стоял вопрос о том, нужно ли воевать. Они знали, что гражданам страны нужно воевать, отстаивая ее интересы. Я думаю, то же самое происходило в Украине. За 30 лет, которые прошли с развала СССР, выросло поколение, которое ассоциировало себя не с СССР и его историей, а с теми годами, когда Украина жила как отдельное государство. В 1991 году, когда она обрела независимость, многим было не так много лет, чтобы вспоминать об СССР как о своей родине. Они не смотрели советские фильмы и не читали советские книги. Их мировоззрение формировалось совершенно в других условиях. В отличие от Пегаса с его психологическим портретом, я ни секунды не сомневался в своем выборе. Нам пообещали, что мы перед отправкой сможем позвонить родным. Но все происходило так быстро, что я не успевал следить за событиями. В итоге нас за один день собрали, переодели и в этот же день отвезли в тренировочный лагерь. И как тебе там было? В лагере тренировочном. Ну, мне все нравилось. Такое странное чувство. И интересно, и страшно одновременно. Поэтому... Я не знаю. Я всегда хотел, чтобы мной гордились. Хотел уважать себя как мужчину. А каждый мужчина в нашей стране должен защищать свою родину и своих родных. Я перед тем, как поехать уже на войну, позвонил бабушке. Она единственная, кто знал, что я еду. И она говорит, я тебя, конечно, понимаю. Но я, конечно, против. Я ей ответил. Если не будет таких отважных дураков, как я, то кто будет защищать всех отважных дураков? Блин, ну, ты понял, короче. Короче, кто будет защищать родину? Ты, значит, патриот. Он кивнул мне с серьезным видом. А Пегасом как стал? Ну как? Нас сначала привезли в первый тренировочный лагерь. И мы там пробыли два дня, там отрабатывали стойки и так далее спали по 2 часа. В общем, нас там так серьезно гоняли. А когда привезли во второй тренировочный лагерь, то отобрали 30 человек и стали тренировать отдельно. В итоге у нас там были все по специальности. Я должен был стать сапером. Когда Пегас рассказывал свою историю, он как будто погружался в транс и напоминал слепого Гомера, нараспев пересказывающего Ильяду. Но... Как-то так вышло, я стал проявлять сильный интерес к БПЛА и, наконец, подошел к инструктору и стал заниматься. И у меня с первого раза все стало отлично получаться. В итоге я был запасным БПЛАшником. Но когда мы приехали на третий полигон, я стал основным. Я стал ходить и обучать ребят. В общем, инструктор все передал мне и стал командиром группы разведки. Серебруха? Ага. Он постоянно куда-то уходил, а я получал Мавик и шел обучать ребят. Хотя я сам особо ничего не умел. Всему учился в процессе. М да, Серебруха вообще странно себя вел. Профессиональный вертолетчик. Зачем ты поперся в Вагнер? Может, он просто тупой? Между делом выдвинул гипотезу Пегас. Я тоже не понял. Зачем отдавать мне то, что ты умеешь лучше, и идти в штурмовики, чтобы погибнуть за час? А может, тщеславие? Героем хотел стать, ордена, медали. А корректировки он тебя учил? Сам додумался. Знаешь, там примерно прикидывал, что и как. А потом мы все дружно поехали сюда. В первом же бою он погиб. Ну, ты знаешь. И вот я стал основным оператором. Ясно. Значит, благодаря желанию и стечению обстоятельств ты из сапера превратился в оператора дрона. Пегас кивнул. В этот момент вдалеке я услышал выход и интуитивно понял, что прилетит недалеко отсюда. Это было удивительно, как на войне обострились интуиция и инстинкты. В голове как будто открылся третий глаз, и я часто даже не понимая, как по едва уловимым особенностям звука мины или снаряда стал понимать направление и время прилета. От первого звука, Упавшей вдалеке Мины в голове загудело. Началась контрбатарейная борьба, и в ней проснулся пчелиный рой. Он стал метаться в поисках выхода наружу, внутри черепа, и от этого свербящего чувства очень захотелось почесать череп изнутри. Днем из-за обилия разных шумов я не обращал сильного внимания на то, что со мной происходит. Но с приходом ночи, когда наступала относительная тишина, я ощущал контузию сильнее. Помимо звука в голове во рту появлялся кислый привкус железа и неприятные покалывания в конечностях. Обращаться за полноценной помощью и уезжать в тыл в связи с этим я считал стрёмным. Уличное воспитание не позволяло переступить через сформировавшиеся пацанские убеждения. Они требовали голосом старших. «Можешь терпеть? Терпи». Когда я слышал от бойцов, что у них контузия, я искренне не понимал, что они от меня хотят. Это война. Тут стреляют. Тут у всех контузия. Контузия может быть даже от того, что ты 10 раз выстрелил из РПГ. Медикам я так и говорил, когда они наседали на меня. В Москве уровень шума сильно превышает допустимые децибелы. Там все контуженные. И ничего, живут. Наверное, нужно прокапать себе курс магнезии и витаминов, как предлагал наш медик, решил я для себя. Что такое контузия? Контузия головного мозга – это разновидность черепно-мозговой травмы, которая происходит, когда взрывная волна воздействует на твой мозг и бьет его силой волны о черепную коробку. Происходит ушиб мозга, вследствие которого в нем могут произойти множественные травмы отдельных участков. И от того, какой участок пострадал, зависят те проблемы, которые возникают у бойца. Кто-то теряет слух. Кто-то начинает заикаться. Кто-то начинает слышать то, чего нет. Или ощущать странные запахи и вкусы. А кто-то при тяжелой контузии теряет память и впадает в кому. Вспомнились мне куски сведений из психопатологии, которую я проходил в институте. Мозг Аппарат очень тонкий и нежный, и повреждения даром не проходят. Но если помогать ему восстанавливаться, он в силу нейропластичности может вернуть утраченные части или сформировать новые. Тем более нужно соглашаться с нашим медиком и прокапать себе капельницы с витаминами и магнезией для профилактики. Убеждал я себя не игнорировать знаки, которые посылал мне мой мозг. Выжить и заикаться или ссаться под себя не хотелось. Так, под звуки падающих мин и снарядов, и бубнижа Пегаса мы дошли до Зайцева и зашли в штаб. Первый, кого я увидел, был Горбунов. Он оказался в новой бандане. Судя по надписи, она была микрокопией флага известного казачьего генерала Бакланова, героя войны на Кавказе. На черном фоне был изображен белый череп с костями, которые называли головой Адама, а по кругу шла надпись на старославянском из символа веры «Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь». Точно такой же флаг висел за спиной известного донбасского блогера Владлена Татарского во время его эфиров. «Привет, Володя! Я пожал руку горбунка». Поздравляю тебя с новой должностью. Спасибо. Скромно испытывая стеснение, поблагодарил он. Командира еще не было. Мы вышли покурить на улицу и заговорили о его новом назначении. Смотри, как у тебя карьера поперла в гору, порадовался я. Из заключенного в командиры тяжей, а теперь и в командиры всей артиллерии. Ну да, растерянно подакивал он моим восторженным заявлением. Тут с одним только разобрался и такая история. Меня же и на тяжи тогда неожиданно поставили. Дали мне в руки все, что было, и личный состав. Я только все настроил. И вот опять. Орудия перечистили, что сделать не смогли сами, отдали в ремонт старшине. Условия житья улучшили. Молодцы вы. Да на самом деле, все пока бедненько. Ну, скажем так, для меня после Сирии это не очень организовано. Я и командиру говорил, что надо что-то менять. То есть у нас есть целое подразделение тяжей. Но в принципе в тяжах у нас никого нет. Видно было, что Володя болеет за свое дело, так же как Бас и Сизам болели за свои участки ответственности. У нас особо нет никакого оружия. Горбунок стал загибать пальцем. У нас особо никто не умеет стрелять. У нас особо ну, ничего такого вообще не происходит. То есть, у нас каждый штурм – это вот просто пацаны твои идут с голой жопой без поддержки артиллерии. Да хоть какой-то поддержки. С твоим приходом все изменилось, поддержал я его. А сейчас ты с артой поработаешь. Заживем. Придется опять все заново. С тяжами я потихоньку вник. Да где ж потихоньку, ты уже все организовал, теперь благодаря тебе у нас есть расчеты которые заступают на дежурство в ночь. Есть расчеты, которые работают в день. Ты все классно сделал. Это же ответственность. В первую очередь перед людьми. Все хотят домой живыми вернуться, стал серьезно мне объяснять Горбунов. Он не просто открывал рот и произносил высокопарные слова. Он так думал и поступал соответственно своим убеждениям. Я же всегда, прежде чем выставлять расчеты там, Канора, АГС, ты же видишь. Я сам туда первый прихожу, смотрю огневые позиции, сам выбираю. И только после этого я туда личный состав выставляю. Ни одна пехота не должна идти без артиллерии, без подготовки. Это действительно было так. Он нисколько не преувеличивал и не обманывал. Он не выпускал личный состав на позиции, пока сам не убеждался в том, что там безопасно. Что там есть где укрыться и людям, и технике. Я знал, что он постоянно разговаривал с командиром и просил его раздобыть еще оружие, минометов и что-то покрупнее. Два дня назад, представляешь, вызывает меня командир артиллерии, коминтерн, и говорит, «Ты встанешь на мою должность». Пошли знакомиться с новыми обязанностями. Горбунок развел руки и растерянно продолжил. Конечно, я был не готов к такому повороту событий, но и отказываться, думаю, не самое лучшее. Да все будет нормально, Володя. Пока, знаешь, ко мне тут присматриваются, это понятно. Через 15 минут приехал командир, и мы втроем стали планировать операцию по захвату блиндажа возле которого меня ранило. Командир достал планшет, и мы еще раз стали рассматривать позицию, несмотря на то, что давно ее знали. Вот позиция у заправки. От нее ровно на запад идет противотанковый ров, как раз к этому блиндажу. Есть капонир и одиночные окопы, где противник периодически выставляет дозор. Одна группа пойдет отсюда. Вторая группа пойдет отсюда, по этой посадке, от наших позиций, которые держат Айболит и Викин. Ты, командир обратился к Пегасу, поднимешь птицу и будешь корректировать продвижение. Самое главное, не пропустить их подкрепление, которое может пойти откуда угодно. Украинцы на севере со стороны Бахмута, на западе и на северо-западе со стороны Клещеевки. И на юго-западе. Заберем этот блиндаж и двинем дальше. Сколько до него метров, констебль? Весь ров 997 метров. До блиндажа от заправки метров 450. Что думаешь, горбунок? Я там был, посмотрел, где лучше всего расположить расчеты АГС. Думаю, там без артиллерии не вариант отработать. Нам нужно подавить 120-м минометом активность противника и его огневые точки. Параллельно подавить АГСами возможность пополнения с этих направлений. Володя ткнул пальцем сначала в ров, по которому шла подпитка с запада к блиндажу, после в дорогу, по которой шел подвоз с севера, и заскочить штурмовыми группами в этот укреп, пока враг не опомнился. Давай попробуем, нейтрально заметил Крапива, что для этого нужно. Но миномет 120-й, нона я слышал есть. Рассчитать, сколько необходимо снарядов на этот окоп. Посмотреть радиус взрыва и посчитать, сколько фугасных, а сколько осколочных необходимо туда запустить. Поедем с тобой к нашей основной артиллерии и попросим нам помочь. Сколько нужно выстрелов? Ну, думаю, штуку 8-10. Главное первые два попасть правильно, а после мы уже пристреляемся. Хорошо. Садись в машину, поедем, съездим к нашим артелам. Ну что, констебель. «В этот раз возьмем?» «Думаю, да», — ответил я искренне. «Но возьмем мы или нет, я не знал». «Бери пополнение и собирай группы», — закончил собрание крапива. Они с горбунком уехали, а я пошел искать пустырника, оружейника взвода. Мы вместе с ним были в Молькина, и он был одним из тех, над кем прикалывались инструкторы по поводу его внешнего вида. Пустырник со своим другом Люгером приехал в Вагнер в своей очень модной экипировке из Москвы. Все на них выглядело брендовым, поэтому инструкторы часто шутили, что их завалят одними из первых, потому что в своей красивой одежке они похожи на командиров, а значит, станут приоритетной целью для снайпера. Люгер вместе со старшиной Ханоем сидели в клиновом и занимались решением огромного количества технических и бюрократических задач, в том числе и получением БК из запасов ЧВК и Родины. Далее Пустырник, по нашему запросу, привозил заказанное в Зайцево. БК распределялся между подразделениями. Пустырник был нормальным и немного выделывающимся москвичом, который регулярно отгребал за это от командира. Внешне он был невысоко худощав, а внутренне умен и образован. Его интеллект зачастую мешал ему относиться ко всему проще, и он регулярно пытался вставить свои пять копеек там, где нужно было помолчать. Я рассказал ему, что нам в ближайшее время понадобятся противопехотные мины ПОМ-2Р, которые очень удобны для первичной обороны, как профилактика возможных контратак противника. Кинул ее метров на 20, она выкинула 4 растяжки, и у тебя 15-20 метров фронта прикрыто. Вот нам таких штук 20 нужно. У нас нет, начал было пустырник, но под моим убедительным взглядом тут же поправился. Попробую найти. Очень нужно. Эти мины любимые и дороги мне, как первая любовь и память о прошлом. Пустырник улыбнулся. Сними с него эту красивую экипировку, одень по-другому, и он станет студентом третьего курса или начинающим инженером, подумал я, разглядывая лицо пустырника. Сделав все дела, я зашел в домик, где меня ждали пять бойцов пополнения. Я проинструктировал их. Выяснил, что военных среди них нет, и стандартно завершил консультацию. Выдвигаемся через полчаса. Вопросы есть? Привет, констебель! Радостно поздоровался со мной незнакомец и протянул руку. Привет. Ты откуда меня знаешь? Я с тобой в Окопе тогда был, когда танк этот стрелял. Меня ранило, а ты командовал тогда. Не помнишь меня? — Дружище, я, конечно, рад, что ты выжил, — заговорил я с улыбкой, — но насколько ты помнишь, там была жопа. Ты думаешь, я всех помню? Он внимательно слушал меня, и я понимал, что ему было важно, чтобы я помнил его, как помнил всех своих солдат Александр Македонский. Я шел воевать со своим подразделением, когда к нам в окоп набилась куча народа из соседних отделений. Запомнить всех было нереально. Теперь я тебе точно запомню, и при встрече мы еще с тобой познакомимся поближе. Боец радостно кивнул. А пока назначаю тебя старшим по группе. Будешь мне помогать. Пойдешь замыкающим. Хорошо. Он показал мне кулак с поднятым вверх большим пальцем и оттянутым вниз мизинцем. Знак джамба, являющийся приветствием наемников во всем мире. Он давно и прочно вошел в повседневный обиход оркестрантов для опознавания свой-чужой. Постоянный трафик людей начал формировать во мне специфическое отношение к пополнению. Постепенно запустились процессы расчеловечивания и исчезновения эмпатии к живым, думающим и страдающим существам. Помимо думающего и чувствующего психолога, внутри меня появился профессиональный и адаптированный к войне фронтовик вояка. Его больше интересовали функции этих людей, а не сами люди. На что они способны и какую пользу могут принести подразделению. Я повел их своим особенным путем, чтобы минимизировать любые возможные риски, обстрелы и сброса логов. Знатоки вождения групп на передок Пытались критиковать меня, упрекая в излишней бдительности. В ответ на это я приводил железный аргумент. И еще ни в одной моей группе, даже включая самую первую, когда я вел свой взвод впервые, у меня не было ни двухсотых, ни трехсотых. Я водил свои группы как разведчик. Где было нужно, мы ползли и продирались по лесополке. Где было нужно, бежали и прятались. Бойцы по-разному реагировали на опасность, и уже на этом этапе было видно, у кого больше шансов выжить. Кто-то все понимал и быстро перестраивался. Кому-то было нужно попасть в переделку, чтобы осознать серьезность положения. А если этого не происходило, то исход был неизбежен. Война – это самый суровый и честный тест на выживание. Тут есть ты и смерть. Это не компьютерная игра, в которой ты можешь сохраниться и перезаписаться. Тут труп – это труп. Чтобы выжить и выиграть у босса смерти, тебе нужно проявлять все свои умения и способности, которые ты накопил в течение жизни. Физические, психологические, социальные, духовные. И чем их больше, тем больше вероятность, что ты сообразишь быстрее смерти. ужом чтобы обыграть и обхитрить ее. До подвала мы добрались без приключений. Я сдался медикам, и они стали капать мне медикаменты. Мне нравилось проходить медицинские процедуры, во время которых я чувствовал состояние детской защищенности и повышенной заботы о себе. Я закрыл глаза и представил, что лежу в обычной больнице на окраине Москвы, и после капельницы будет сончас. Констебель, кто-то тряс меня за плечо. Я открыл глаза и увидел Баса. Я нашел его, этого потеряшку. Кого? Какого? Не понимал я, что он от меня хочет. Этого, которого не было ни среди мертвых, ни среди живых. Помнишь, мы не могли понять, куда он делся? По спискам есть, а в жизни нет. У РВшников был подлец. Я не специально, сказал боец с испуганным лицом. Я же все это время на передке, как в шалобковое, лазил. Ты хоть помнишь, кому ты шел со своей группой? Нет. Ножи вели, провожающие. Ну и когда всех положил, я вместе со всеми сюда пришел. Тут кусок говорит. Давай, бери и неси. Я и носил все это время. Балда! Мы тут ищем тебя, ищем. Всю округу облазили в поисках трупа. Уже хотели подавать тебя, как пропавшего без вести. Представь, родные твои получили бы известие. А ты тут у меня под носом живешь. Ходишь тудым-сюдым, а я и не в курсе. Оставляю его себе, раз он врос в логистические цепочки, пусть и дальше носит под твоим руководством. Теперь я твой командир, указал на себя пальцем бас. Слушать с этого момента только мои приказы и тех, на кого я покажу этим пальцем. Утром я вернулся на свою позицию у Стеллы с надписью «Бахмут». Пока я готовился к командировке, я успел немного прочитать про этот город, и оказалось, что он имеет очень интересную историю. История города Бахмут ведет свой отсчет с 1571 года. Именно тогда царь Иван Грозный для отпора крымским татарам и защиты южного рубежа русского государства приказал создавать пограничные засеки по рекам Айдар и Северский Донец. В письменных источниках упоминается Бахмутская сторожа. Шестая по счету из семи и расположенная усть черного жеребца от Светогорской сторожи Полнища. В те времена эти земли принадлежали донским казакам, которые милостиво разрешали предпринимателям добывать соль в Рапных озерах. Сначала работы велись кустарно, но постепенно методы были усовершенствованы. К 1630 году соледобыча велась уже в промышленных масштабах. На землях Бахмута появились полноценные солеварни. Пришедшему к власти Петру Первому это не понравилось. Бахмутские солеварни были национализированы. Добыча соли обложена налогом, а все это дело стало охранять образованное из бахмутских и торских и маяцких казаков ЧВК «Бахмутская казачья компания». Однако кроме донских казаков существовали еще и изюмские, которым тоже хотелось присоединиться к соляному промыслу, чего совсем не желали донские казаки. Изюмскому атаману удалось оттеснить донских казаков написав на них кляузу Петру Первому. Смысл кляузы состоял в том, что донские забросили охрану, все разворовали и вообще недостойны милости. Царь Петр купился на письма полковника Шибловского, построил новую крепость и в 1704 году подчинил регион и соледобычу изюмским казакам. Донские считали эти земли своими и подняли восстание, получившее название Булавинского, по имени своего атамана. Они захватили Соливарния и забрали промыслы себе. К Булавину присоединились покоренные бахмутские казаки и запорожцы. Чтобы навести порядок в регионе, российский император был вынужден отвлечь на усмирение восставших двадцатитысячное войско. Так нужное ему в этот момент в войне со шведами. Царские войска с задачей справились блестяще. Зачинчиков и всех жителей порубили, а город сожгли. Петр I соизволил лично посетить в 1710 году развалины города. Дал команду построить новую крепость, краше и крепче прежней, и отдал ее в охрану Черкасам из Юмского казацкого полка переведенным в Бахмут из Таганрога. Именно с этого момента город стал развиваться. Появились ратуша, таможня, кузницы, амбары. Однако Бахмут ждал очередное падение и запустение. Выкосив практически весь город, пришла чума, после которой казаков для дальнейшей деятельности собирали со всей округи, от Изюма до Острогожска были привезены два сербских полка, возглавляемые Иваном Шевичем и Райко Прирадовичем. Приняв российское подданство, они спросили местечко для своего размещения. Их просьба была удовлетворена. В 1753 году на Бахмутской земле, состоящей тогда в Воронежской губернии, Появились сербы, греки, Валахи, Венгрии, молдаване, Болгары, Турки и евреи. Бахмут стал административным центром славяно-Сербии, которая просуществовала 10 лет и была ликвидирована Екатериной II по причине того, что сербы воровали. На момент проверки Комиссии по припискам в 1763 году из 4264 жителей Славяно-Сербии. Осталось 1264. Славяно-Сербии пришел конец, и она в итоге стала частью вновь созданной Новорусской губернии. В общем, земля эта была исконно русской с тех пор, как Иван Грозный забрал ее у степняков. Соль и кровь – два слова, в которые укладывалась вся история крепости Бахмут. Я стоял у блиндажа, смотрел на стелу с отметинами от пули осколков, руководил процессами подразделения по рации и вдруг увидел, как вдоль выкорчеванной обстрелами лесополосы к нашему блиндажу приближался боец китайской терракотовой армии. Вся его форма и даже лицо были покрыты коркой лоснящейся глины. Создавалось такое ощущение, что его специально валяли и катали по жидкой глине, а потом натирали доблеско специальным войлоком. Возможно, именно это и спасло его от пули снайпера, — с улыбкой подумал я. Если его просто прислонить к окопу или положить на землю, он сойдет за кучку грязи. Боец подошел ближе, и мне показалось, что я его знаю. — Привет, констебель! — закричал он с каким-то мягким выговором. — Ты кто, чучело? Я всмотрелся еще раз в его щуплую фигуру, и тут у меня в голове щелкнуло. — Маслен? «Ты, что ли? Ничего себе!» «Ага, я!» — сказал он с легким белорусским акцентом, широко улыбаясь. «Живой!» Маслен был оператором БПЛА из моего взвода. С самого начала я обещал ему, что он будет нашим взводным оператором дрона, которому я доверю свой Мавик. На полигоне он зарекомендовал себя как умелый пользователь дрона и должен был работать в паре с Пегасом. Белорусский ботаник, который сел за то, что содержал интернет-магазин по продаже наркоты. Если бы с него можно было снять всю его грязную одежду и переодеть в простой костюм какой-нибудь белорусской трикотажной фабрики, то Маслен выглядел бы как школьник. Ты откуда, друг мой? Невзирая на то, что он лоснился от грязи, как тюлень, я обнял его от всей души. Я давно тебя похоронил, думал, что ты стерся. «А я живой», — еще раз повторил он. «Было видно, что он рад не меньше моего, нашей встречи, но стесняется проявлять свои чувства. Меня за батарейками и водой послали». «Кто тебя в этот ад отправил? Я же тебе говорил, что ты со мной будешь». «Так я был на ангаре, и мне антиген сказал, иди воюй, твой час пришел». Он засмеялся. «Ну ты даешь!» «Гляди, кто к нам пришел», — позвал я Рому. «Короче, слушай сюда». Ты остаешься тут и больше на заправку не возвращаешься. Он стоял и улыбался мне во весь рот. Ты сколько там уже? Недели две, наверное, я не помню. Я вышел на командира и объяснил ему ситуацию с этим бойцом. Пегас подтвердил его компетенции и тоже попросил командира дать ему помощника. Командир дал добро, и Маслен отправился мыться и стираться в Зайцево. Я радовался, что многие бойцы из моего первоначального подразделения были живы. Они были особенными для меня. Это были бойцы еще из той наивной, мирной жизни. У меня в памяти запечатлелась картина, когда меня представляли отделению как командира. И я стоял перед ними, всматриваясь в лица. Когда Маслен уходил, он несколько раз оглядывался по дороге и махал мне рукой, пока не скрылся из глаз. Я видел, что он счастлив и не может поверить, что его вывели в тыл самой опасной позиции. Маслен не был штурмовиком. Он был умным, образованным парнем, который мог принести больше пользы в качестве оператора дрона. Мне было тепло от того, что я смог сдержать слово, которое я дал ему на полигоне. Когда я смотрел вслед Маслену, я вспомнил нашего второго БПЛАшника, Литуна, которому повезло меньше. В ту ночь, когда по нам стрелял танк, ему осколком выбило глаз и его эвакуировали. Сезам говорил мне, что он где-то в госпитале. Маслен в силу обстоятельств нарушил очередность помывки в бане. С того самого момента, когда мы с Женей побывали там и примеряли китайские труселя, Установилась живая очередь из бойцов, которые ежедневно отправлялись мыться в Зайцево. Из пятерки, которая обычно находилась на позиции, один боец отправлялся в баню, совмещая помывку с мини-отпуском. Маленькие человеческие радости и элементы цивилизации превращались тут в эпохальные события планетарного масштаба. Бойцу меняли его замызганную и грязную форму на новую. Ему выдавали новые трусы и чистые носки. Он мог сбрить волосы и бороду. После бани каждый из них чувствовал себя олигархом, только что посетившим Сандуны.